Глава десятая. з ы н з и н з д н з ы н ь снова пропел звонок и замолчал. Фаняша оставалась беззащитной и неподвижной в своей слепоте. Она стала прислушиваться, наклонившись вперед и сильно зажмурив глаза, словно это помогало ей лучше слышать. Тишина вдруг разложилась на четко различимые звуки. Издалека раздавался м о н о т о н н ы й шум улицы. который иногда прерывался грохотом проезжающих автомобилей, откуда-то справа доносились звуки шагов и разговоров, лаяла собака, а снизу слышался звон, напоминавший звон посуды, которую расставляют в шкафу после сушки. Где-то совсем рядом тикали часы на фоне монотонного гула, производимого работающим холодильником. Как бы нелепо это ни звучало, но фаняше ничего не оставалось, кроме как осознать что она каким-то непонятным образом без предупреждения вдруг снова оказалась на земле и судя по ощущениям, звукам и запахам, именно в той квартире, где живет ее человек, ее Алиса. Фаняше было не просто в это поверить. Как всегда, мы списываем чудеса на игру воображения. В средней школе ангелов рассказывали о волшебных свойствах мышления. Ей удалось вспомнить в это мгновение, что мозг реагирует на все мысли одинаково. Он не отличает реальный мир от придуманного, воображаемого, фантазийного. Именно поэтому работает эффект плацебо и нацебо, где само внушение определяет, подействует ли лекарство вне зависимости от того, какими свойствами оно обладает в действительности. И, например, появление и развитие виртуальной реальности доказывало людям, что мозг одинаково воспринимает происходящее в реальной жизни и созданное с помощью компьютерной графики. Также благодаря этому свойству мозга люди открыли возможность работать со своим прошлым. С помощью специальных техник они научились погружаться в воспоминания и заново проживать ситуации, которые случались в прошлом, менять свое отношение к ним, принимать, прощать. Меняя прошлое, мы можем изменить свое настоящее и влиять на будущее. Кажется, так звучала эта фраза. Теперь мне она еще больше понятна. задумчиво отметила девочка. Она вспомнила и о том, что знание этого свойства мозга также оказалось полезным для исполнения желаний. Для того, чтобы изменить свою жизнь к лучшему, привлечь то, о чем мечтаешь, недостаточно только думать об этом. Важна готовность принять эти изменения. Поэтому, если грамотно визуализировать все, что хочешь иметь в реальной жизни, мозг начнет воспринимать это как действительность, что ускоряет процесс осуществления желаний. М да, мозг. Это что-то удивительное. С одной стороны, очень понятное, структурированное и правильное, а с другой, совершенно иррациональное, волшебное, заключила Фаняша. И в ее памяти возникли воспоминания о том, как она увлеченно практиковала полученные в школе знания о мозге. Например, однажды перед сном она представила себя красивой свободной птицей, живущей в чудесной стране. она летала вместе с ветром над бескрайними цветочными полями и пела прекрасные песни, украшая весь мир своим присутствием, дарила счастье, наполняла сердца любовью. Этот сон был настолько реалистичным, что проснувшись, Фаняша первые несколько минут не могла понять: снилась ли ей волшебная птица, или она и есть эта волшебная птица, которая сейчас снится Фаняше? Будто две реальности были настолько правдоподобны. что не было понятно, какая из них более настоящая. Мозг, словно попал в ловушку, не различая, где вымысел, где реальность, и наверняка готов был продолжать обманываться, если бы Фоняша не сделала выбор. А сейчас, как сделать выбор? Какова реальность на самом деле? Фоняша слышала звуки, которые говорили о том, что она находится в квартире. Но как это проверить? Как доказать себе, что это не игра мозга и воображения? Как убедиться в том, что мир вокруг все еще существует? Фаняша начала нервно ощупывать свое тело, чтобы проверить, что она существует. Голова, лицо, шея, плечи, руки, а сердце? В о т ч а я н и и произнесла, она прикладывая руки к груди. Теперь здесь нет никаких ощущений. Видимо, моя грудная клетка тоже уже растворилась в пространстве. Эта пустота жадно поедает меня, оставляя меня лишь в о с п о м и н а н и я м осталось совсем немного, и я исчезну. Осознав бесполезность своей тревоги, девочка прекратила движение и стала безучастно наблюдать за звуками и ощущениями, которые то появлялись, то исчезали. Они словно волны накатывали на пустынный берег, и она чувствовала, что ее тело расслаблено, глаза открыты, вокруг была темнота, внутри пустота, мысли медленно плыли, почти не касаясь ее. Состояние блаженства, тишины. бесконечного покоя, поток. Так хорошо, еле слышно прошептала она, тихо и спокойно, пусть все так и будет, всегда, тихо и спокойно. В эти последние мгновения жизни она предложила себе не думать о грустном и нарисовала в своем воображении волшебную птицу, которая летит вместе с ветром над бескрайними цветочными полями, над лесами и реками, бегущими вдаль. И сквозь облака пробивается солнце, освещая весь мир волшебным светом своих золотистых лучей. Что это? Вдруг воскликнула девочка. Пронзительно яркий свет внезапно озарил ее глаза, давно привыкшие к темноте. От неожиданности она зажмурилась.